Глава 21. Бог грызущей кости. «Ступай!» — эхом прокатился голос бегемота. Капля разумной протоплазмы шариком ртути укатилась под камень, и я призвал грозу. Спящий остался ждать свой храм, я же начал действовать. Подлетая к таверне, отозвал Маунта и приземлился на ноги у самой двери. Зашел внутрь, никому ничего не говоря, пробежал по лестнице мимо шарашиного Трикси, пытавшегося что-то сказать, кажется, я услышал «извини, скиф», и заперся у себя в комнате. Через час, потирая глаза, уставшие скорее виртуально, чем на самом деле, я отодвинул гору исписанных и испорченных свитков и шумно выдохнул. «Вы успешно создали руну усиления «Большая ловкость». Руна «Большая ловкость» 1 добавлена в ваш инвентарь. Начертание «плюс 1». Текущая степень – искусник. Тысяча из тысячи. Очки опыта за развитие ремесла – плюс 100 тысяч. Поздравляем, вам доступен следующий ранг ремесла начертания. Посетите наставника или прочтите учебник первого ранга начертания, чтобы открыть первый ранг. Вытащив книгу, я потратил несколько минут на изучение, после чего грянуло еще одно уведомление. Вы открыли первый ранг начертания ваша степень ремесла начертания повышена до мастера. Текущая степень – мастер, 0 из 250. Вытащив чистый пергамент, я в очередной раз за вечер активировал создание свитка. Глубинная телепортация. Шанс успешно создать свиток 60%. Жуткий вой. Шанс успешно создать свиток 75%. Чумная ярость. Шанс успешно создать свиток 30%. Теперь уже можно работать. Шанс на успех увеличился с каждой степенью, но до следующей, великого мастера, мне предстояло создать еще 10 тысяч символов и рун усиления. И то при условии, что каждая попытка увенчается успехом. А у меня все известные рецепты уже окрасились серым, а значит, они слишком легкие и не повысят степень ремесла. Прыгать в кинему и чертить до кругов перед глазами? Нет. Все равно не успею, так что буду довольствоваться теми шансами, что есть. Вытащив специально припасенную склянку с эпическими чернилами плюс 25% к успешности начертания и воззвав к спящим, я принялся за свой первый свиток заклинания. Полоска каста заполнялась мучительно долго, но когда процесс подошел к концу, комнату огласил мой ликующий вопль. Вы успешно создали свиток заклинания «Чумная ярость». Свиток заклинания «Чумная ярость-1» добавлен в ваш инвентарь. Нетерпеливо открыв инвентарь, я взглянул на свойства свитка. Все как и думал. Мой резервуар удвоенный за счет короны легата, опустошился почти полностью. Осталась лишь заначка на поддержание жизнедеятельности прислужников. Все та же корона легата подняла уровень чемной ярости до пятого, поэтому свиток впитал в себя шестикратный объем чемного резервуара. Без малого 24 миллиона единиц на полсотни метров вокруг. Число пи помножим на радиус в квадрате и получим, что площадь данного круга чуть больше 7800 квадратных метров. Сколько туда влезет игроков? Пеших, без учета маунтов и питомцев, около 3000. Даже если не будут тесниться. А они будут, потому что рейдовое построение подразумевает компактность. Чтобы все находились в зоне действия способности хила. Тысяча другая игроков ляжет от одного взрыва. Кто-то выживет, если активируется шмотка, предотвращающая смертельный урон, но таких добьет диверсант из Йорубы, с ярость. Интересно, а сам-то он выживет? Ладно, проведем разведку боя, и поймем. У меня как минимум 200 таких диверсантов, с учетом игроков уровнем поменьше в африканском клане почти полтысячи членов. Но если Йоруба предаст... Нет, не предаст. Конечно, у них будет огромный соблазн использовать свитки в других целях, например, продать их на аукционе, но... Черт возьми, даже если убрать все запугивания, мои союзники получат просто гору всего. Безумные достижения, море опыта, как личного, так и кланового, кучу отличного лута. Как они его продадут, их проблемы. Но половину заработанного Еми обещал отдать мне. Осталось самое простое – нарисовать эти чертовы свитки. Не подумав, я испортил еще два пергамента. В первый раз просто запорол перенос, а во второй создал свиток чумной ярости с нулевым уроном. Пора было пополнять чумной резервуар. Снова надев на себя комплект непокоренного предвестника, я нацепил на каждую шмотку руну усиления «Большая сила» плюс 10 к силе. Сгреб все со стола и пошел вниз. «Трикси, иди сюда!» Помахал я рукой карлику. Дождавшись, когда тот приблизится, выгрузил кучу рун усиления и больших символов для воина. Барда, мага и охотника на демонов. Руны раздашь рудокопом. Символы краулеру когда он здесь появится. Он выберет что-то нужное и для тебя. Уяснил? «Ератрик сделает!» Карлик шумно вздохнул. «Ты больше не обижаешься, Алекс?» «Я и не обижался, ты сам обиделся. Все, мне пора». «Постой, Монтазавр вернулся!» «Знаю, я с ним разберусь». Долго зверобога искать не пришлось. Просека в джунглях ясно показывала его путь из горного ущелья на севере острова к лагерю Шаззо. Монтазавр встал на границе с живого и мертвого и ревел. Если он так жаждет сразиться с личем, то поздно спохватился. «Монтазавр, неизвестный уровень, древний ящер, глобальный босс!» Приземлившись недалеко от ящера, я отозвал Маунта и спрятал косы жнеца. Мелькнула идея сработать по Монтозавру уравнителем и закрыть вопрос навсегда. Но делать это без друзей неправильно. Лут и опыт, достижения, все должно работать на клан. К тому же через несколько дней на Кхаринзе появится Рита Перевес, а ей возможное достижение точно не помешает. Да, я уже думал о ней как о члене клана Пробужденное. Лишь бы из-за моего отражения ящер сам себе не убил. Так я мыслил, сжимая в руках чернильницу, перо и чистый свиток. Монтезавр топтался на границе вязкой сажи, покрывавшей почву в оставленном лагере Шазза, и шумно втягивал воздух. «Эй, Монти, давно не виделись?» – прокричал я, подходя к ящеру. Огромная голова резко повернулась в мою сторону, по птичьей склонившись набок «Если думаешь, что с уходом лича ты снова хозяин острова, я тебя разочарую». Моя речь оборвалась от оглушительного рева. Ящер сделал три шага, его голова склонилась ко мне, челюсти сомкнулись Свернувшись в комок, я прижимал к груди письменные принадлежности и изо всех сил сопротивлялся давлению клыков. Один из них пронзил меня насквозь, и я застрял, но нашел в себе силы усмехнуться. На зубной эмали, наверное, удобно писать. Урон потек рекой в обе стороны. Конечно, в реальности из моей безумной затеи ничего не вышло бы. В Дисе же мне просто требовалось иметь при себе все необходимое для каста создания свитка». Я рассудил, что фигачить по 20 миллионов урона по игрокам, чья жизнь со всеми бафами вряд ли превысит 5-6, расточительство. Поэтому пока ящер, результат кровосмешения Тираннозавра и Годзиллы упорно работал челюстями, пытаясь перекусить меня надвое, я клепал свитки, не дожидаясь, пока чумной резервуар заполнится. Несколько попыток сомкнуть челюсти, каст, свиток готов. Или не готов, если процесс завершился неуспешно. Но в этом случае чумная энергия оставалась при мне, и я тут же начинал новый каст. Такие повторные свитки содержали больше энергии, 7-8 миллионов. Иногда процесс сбивался наносимым уроном, иногда и успевал. В общем, все шло, как и задумывалось. А еще я очень радовался, что не чувствую запахов. Уверен, в пасте Монти смердело хуже, чем в канализации. Отражение успешно работало, и даже несмотря на бешеную регенерацию босса, жизнь его медленно, но верно опускалась в желтую зону. Вы нанесли урон Монтазавру. 1 миллион 840 тысяч. Очки жизни. 48 миллионов 480 тысяч из 60 миллионов. Примерно на половине жизни ящер начал действовать как разоритель Эрвигот. Он попытался меня раздавить, выплюнул с потоками слюны и начал топтать. Но мертвая магия скрепляла тело. Игровые условности позволяли чертить свитки, а монтазавр продолжал себя убивать. Его индикатор жизни уже опустился в оранжевую зону, а я собрал с полсотни свитков в чумной ярости. Но внезапные истязания моего персонажа прекратились. Вбитый в грязь, я даже не сразу сообразил, что ящер тупо сбежал. Его топот стихал, деревья трещали все дальше. Ну уж нет, разозлился я. Призвал грозу и полетел за мантазавром. Не догнал, чертов ящер снова пропал. Самый трусливый зверобог из всех, что я знаю.